Глава одиннадцатая. Винтики Вероника. Конечно же, общежитие не отремонтировали до января. Только к следующему учебному году студентов вновь заселили в пахнущие обойным клеем комнаты. Но я туда не вернулась. Марта Формина и безапелляционно встала в позу, заявив, что я буду жить там только через ее труп. Я спорить не стала, потому что за минувший год в отношениях между нами все так перекрутилось что даже волосы на голове шевелились. Признаться, первые пару месяцев мне было непросто. Максимовская вечно пыталась меня куда-то за собой тащить. То в кино, то в спортивный зал, то вообще решила, что мне хватит носить очки, и я должна немедленно перейти на линзы. Ее прыти я пыталась сопротивляться, но толком ничего не выходило. А потом наступил ноябрь и день моего рождения — на которой Марта подарила мне самую настоящую биту, на ударной части которой было выгравировано «По басова бить этим местом». Я от такого подарка не просто умилилась, а впала в поистине гомерический хохот. А потом и не заметила, как сама крепко-крепко обняла Максимовскую. Наверное, именно в этот день все и перешло на новые рельсы. Как-то, само собой, душевные разговоры между нами длились с вечера и до утра. И я вывалила на Марту все свое уродливое прошлое. Про мать, связь с которой окончательно прервалась. Про отца, который совсем не хотел меня знать. Про бабку, погибшую сестру и отчима. Про Ярослава, который паразитирующим червем до сих пор сидел в моем сердце, продолжая выгрызать его изнутри. Про то, как он играючи променял меня на Андреянову и выслал матери мои фотографии в обнаженном виде. Но, как известно, богатые тоже плачут. Так и Марта поведала мне историю своей жизни, которая также не могла похвастаться яркими красками. Мама умерла от сердечного приступа, когда мне было год и восемь месяцев. Покойная бабушка говорила, что я её наутро так и нашла, уже холодной и посиневшей. И не плакала, а только теребила ее волосы и просила меня покормить. Отец сначала пил потом загулял, а дальше озарился мыслью, что мне срочно нужна новая мама. Вот тогда-то и началась самая жесть. Кто меня только не воспитывал? Да и про методы я молчу. А отец не верил мне. Ему было проще все списать на то, что капризная и разбалованная дочь вновь не приняла его избранницу. В итоге я все чаще жила у бабы и деда по материнской линии, которым тоже было на меня, мягко говоря, насрать. Они горевали по ушедшей дочери, а я, похожая на нее как две капли воды, была им словно кость поперек горла. Потом я подросла и смекнула, что правда не всегда помогает в достижении целей. И я начала гадить. И только разведя отца с очередной молодой подружкой, я радовалась и какое-то время купалась в лучах его внимания. Этот же формат отношений я спроецировала на школу, и упивалась своим мнимым величием, не понимая, что со мной рядом трутся лишь крысы, трусы и паразиты. «Что случилось между вами с Амма?» — осмелилась задать я вопрос. «То, что дало мне понять, что я лишь жалкий винтик в пищевой цепи». Марта какое-то время молчала и нервно теребила подол своего вареного свитера, а потом все-таки пояснила. «Мне так красиво и качественно пели в уши!» что я важна и нужна, а по факту оказалось, что я лишь затычка. Что это значит? Это значит, что пока я сходила с ума по Рафаэлю, сам он был одержим другой. Кем? Если бы я знала, Ник. Но я видела эту девушку только на его многочисленных рисунках. Целые альбомы, посвященные лишь ей одной. И когда я увидела их, меня вдруг придавило плитое сознание. Меня тупо используют» считая всего лишь легкодоступной дурой, которая за шорами собственного самомнения не видит низги. Жалкая влюбленная Марта, которая готова была пойти на все, чтобы заслужить хотя бы талику искренних чувств от своего идола, а по факту меня всего лишь изваляли в грязи. Тогда я ревела несколько дней белугой и хотела, чтобы Ама сдох самой страшной смертью. А сейчас я ему благодарна, Он смог показать мне, что в этом мире по-настоящему важно. И что же? Совесть. Тогда-то я и поняла, что каждый в этом мире способен исправиться сам. И неважно, ходишь ли ты при этом в церковь или нет, потому что совесть, она вне системы. Между Богом и человеком не нужны посредники, чтобы не превратиться в бесчестную мразь. Да и вообще, верить надо не в Бога. Верить надо прежде всего в себя». «Скажите мне, кто ближе к Всевышнему? Моя конченая мать, которая несколько раз на неделе обивает пороги храма? Или Марта Максимовская, которая смогла перешагнуть свою гордыню?» Вопрос из разряда риторических. Я в этом там уж точно убедилась, когда совершенно неожиданно для собственной расшатанной и расстрелянной в упор психики встретила в стенах вуза тень своего прошлого — Рафаэля Ама, Он несколько раз проходил мимо, смотрел на меня, словно на лепешку коровьего говна, а затем решил зайти до личного общения. И мина!» — материализовался он передо мной, как всадник апокалипсиса. Проясню сразу, неинтересно, не, не сбавляя скорости, проговорила я и поплыла дальше, внушая себе, что я не просто девочка Вероника, а сама царица египетская. На душе сразу стало в высшей степени паскудно от того, что этот человек нарушил зону моего комфорта. На губах до сих пор горел огнем его отвратительный поцелуй. За ребрами вибрировала ярость, и до зуда в костях хотела отыграть священный перезвон на его борзах колоколах. «Разговор есть», — одергивает он меня за руку и требовательно смотрит в глаза, так будто бы имеет на это право. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты. Они с Басовым были два брата-акробата, и спасибо им за опыт, но больше не надо. Руки от меня убрал, рычу я, но Ама лишь скалится и отрицательно качает головой. Не сегодня. И только я было решаюсь вцепиться в его чересчуры совершенно незаслуженно красивое лицо, как в наш между собой врывается разъяренная фурия. Марта Максимовская со всей дури лупит по рукам Рафаэля, а затем становится между нами и гневно шипит своему бывшему. — Ты глухой, Ама? Или тупой? Или совсем конченый, раз тебе необходимо повторять прописные истины? Не трогать того, до кого ты морально не дорос. — Вау, сколько патетики! Моя ты хорошая! — Исчезни! — Еще увидимся, Истомина! — подмигивает Ама, чуть отгибаясь в сторону. — и улыбается мне во все тридцать два белоснежных зуба. Но мы лишь синхронно поднимаем с Мартой правые руки и выставляем средние пальцы прямо в ухмыляющееся лицо этого волшебного персонажа. Он же только откидывает голову и заливисто смеется, отдает под козырек и уходит. Ама пытался выдернуть меня на разговор еще несколько раз, но ситуация так и осталась на уровне его желания — и наши дороги окончательно разошлись, как в море корабли. Нет, мы, конечно же, периодически обменивались пустыми взглядами, но не более. Я сосредоточилась на другом, на последовательном и монотонном отшивании от себя парней, которые неожиданно для меня вдруг стали пачками оказывать знаки внимания. А я в каждом видела врага, в каждом искала что-то, что напоминало мне Ярослава. А затем наступил второй курс. И я потонула в собственной, постепенно налаживающейся жизни. У меня была лучшая подруга, интересная учеба и работа, приносящая неплохие деньги. А еще Марта подарила мне швейную машинку на двадцатый день моего рождения. И я принялась сама шить нам настоящие шедевры, коих не отыщешь ни в одном магазине готовой одежды. Три года мы жили душа в душу вытаскивали друг друга из трясины жизненных невзгод и уже давным-давно предпочли забыть, как уродливо начиналось наше знакомство. Мы стали другими. Я, благодаря Максимовской, стала тверже и увереннее в себе. Она же под моим влиянием стала мягче и добрее к окружающим. Ко всем, кроме одного — старосты своей группы, с которым они грызлись, как кошка с собакой. Он капитан баскетбольной команды органически не переваривал Марту, а та отвечала ему лютой взаимностью. Вот только каждый раз после очередной склоки с Федором Стафеевым моя подруга становилась все больше апатичной и раздражительной. Да и я замечала, как украдкой Марта рассматривает фото мускулистого статного брюнета в социальных сетях, а затем фыркает и недовольно откидывает от себя телефон. Я не лезла с очевидными выводами, потому что знала не понаслышке, как больно бывает любить. И пусть я только недавно убила в своем сердце последние остатки былых и больных чувств к Басову, но не хотела бы снова захлебнуться в том же гнилом болоте. Лучше одной, сама себя не предашь. «О чем задумалась, подружка?» Поставила передо мной кружку со свежесваренным кофе Марта и чуть приобняла за плечи, заглядывая в мои глаза — «О том, готова ли я жить дальше?» «До сих пор болит?» «Нет», — решительно покачала я головой. «Просто страшно, что снова может вывернуть наизнанку». «Главное, чтобы кандидат был хорошим», — грустно улыбнулась Марта. «Главное, чтобы совсем плохие больше не отсвечивали», — усмехнулась я, и подруга тут же мне кивнула. «Басов, это прошлое, Ника. Пусть он там и останется». «Да, ты права». Согласилась я и окончательно выдохнула.